Глава 65. Киг Киг привалилась к столу дерева, подняла голову и посмотрела на безмятежное голубое небо. На небе не тучки. Наконец-то свобода. Наконец-то она может сидеть на влажной земле, смотреть в одну точку и наслаждаться простыми радостями, которых ей так не хватало. Когда в последний раз она спала дольше трех часов, неспешным шагом бродила по саду, лесу или выходила на прогулку за территорию дворца, Когда в последний раз ела без спешки и страх, что Гелена позовет ее в любую минуту. Как же всего этого ей не хватало. Мор пошла к озеру постирать грязную одежду, а Кик решила, что пусть ее серая из изрядно испачкалась, зато она спокойно приведет несколько минут наедине с природой. Гелена даже не осознавала, что за порошок давала своим слугам. Она считала, что с его помощью они погружаются в состояние эйфории, когда рассудок помутнен и тело обмекает. Но Гелена ни разу его не использовала на себе, у нее были свои секреты, решила Кик. Достаточно достать горстку и посыпать порошок себе на макушку головы, и тебя не видно. Правда, главное, чтобы на полу не было песка или пыли, а то тебя вычистят по следам. Кик пристально сидел за Эль до тех самых пор, пока девушка не исчезла. Новая правительница просто испарилась, забрав с собой тот самый нож, которым Кик желал уперезать глотку Маркуса, пока он спал. Но нож исчез вместе с Эль, а приказы правительницы надо исполнять. Кик подозревала, что слияние прошло неудачно. После того самого визита в Эль в темницу Канет, Кик в свою комнатушку, достала из-под подушки старое зеркальце, подаренное родителями в детстве, и посмотрела в него. Вместо своего лица она увидела Гелену и выронила зеркало на кровать. Гелена велела проследить за Эль, найти нож и всадить его в Маркуса. Но это задание Кик провалило. Она ныряла шагами комнату, пока не услышала шум за дверями комнатки. Она подошла к двери и потела по мурашки. Сердце колотилось, но Кик приоткрыла дверь. Она увидела мужчину. Светлые волосы, пронзительные глаза. Что-то в нем настораживало. Кик проследила за ним и увидела, как он поднимает руку вверх, глядя на слуг. щелчок пальцами, и от людей оставались лишь темные тени. Кик захлопнула дверь. Каин услышал звук и пошел к двери. Он был так близко. Кик достала из-под подушки мешочек с порошком и высыпала гость себе на макушку. Дверь жалобно скрипнула и слетела с петель. Каин вошел в тесную и убогую комнату служанки. Кик задержала дыхание и выскочила в коридор. Она нашла мор на кухне, достала из своего мешочка еще одну горстку порошка и высыпала на мор, не обращая внимания на возмущение девушки. Кик пересказала ей, что произошло. Схватила за руку, и они понеслись к винтовой лестнице. Ступни горели. Им хватило несколько драгоценных минут, чтобы сбежать из дворца. Они вылетели из парадной двери. Кик выдохнула свежий воздух и закашлялась от такого изобилия свежести. Гелена запрещала им покидать дворец. «Давай же! Нельзя медлить!» — сказала Мор, и они двинулись в сторону холма. За ним простирался лес, девушки со всех сил побежали туда. У леса Мор пыхтела, как чайник, она постоянно отставала и конючила воду. Бросить Мор Кик не могла. Они вместе жили во дворце, служили одной правительнице. И хоть Мор отличалась детской наивностью, в отличие от хитрый кик, бросить ее означало бы предать сестру. Что их ожидало в лесу, она не имела понятия. Но лучше уж вдохнуть свежий летний воздух хоть на пару секунд, чем стать тенью и больше никогда не увидеть ночное небо, не ступить на влажную землю. Неважно, сколько они проживут в этом лесу, они вырвались из дворца, и это уже чудо. В лесу было непривычно тихо. Кик проголодалась, мор слишком долго стирала одежду, и Кик встала на ноги, в простое серое платье, вбила поляну взглядом. Вон там рос куст со спелыми красными ягодами, в животе заурчала. Она мигом пересекла разделяющее расстояние со столь желанной едой и прикоснулась к красному плоду. Плотно наливался краснотой, манил вкусить его. Не стоит. Кик резко обернулась и выставила руку вперед, словно там был зажат нож. В действительности, что она даже палку не захватила, чтобы отбиться от зверей. Кик мысленно выругалась по себя. «Да чего же безмозглая?» Они с морзу в какой-то лес, и еще неизвестно, насколько здесь опасно. Она забыла о предосторожности. «Кто ты?» — настороженно спросила Кик. «Я Брауни», — голос грубой, лишенной нежности, твердый, как камень. «А это Габриэль», — она показала рукой на сестру-близняшку. Кик обвела взглядом девушку со смуглым лицом, темными, как ночь, волосами, — Ее сестра-близнец, как две капли воды, похожа на сестру. В черных волосах торчало воронье перо. Доспехи, высокие сапоги и кожаные штаны. «Если ты это съешь, то ее тело парализует, и ты умрешь где-то спустя три часа, в ужасных муках», — это уже сказала Габриэль. Она выглядела куда более дружелюбной по сравнению со своей мрачной сестрой. И хотя бы на ее лице не читалось отвращение в отличие от Брауни. «Что вам нужно?» — спросила Кик. — Мы пришли за тобой, ты прислужница Гелены, — сказала Брауни. Кик прикинула в уме, как быстро она сможет убежать от них, но поняла, что практически зажата в кусту. И, судя по доспехам, сапогам и кожаным штанам, поймают они ее быстро. Кик же стояла в плетеных сандалиях и не предназначенном для бега платье, несмотря на то, что как-то добежала в нем до леса. — Зачем? — Владика хочет видеть тебя. — Какой еще Владика? Я жду подругу, — выбрала Кик. «Ту, что пошла к озеру?» — спросила Габриэль. Кик напряглась. «Да, вы ее видели?» «Твоя подруга мертва». Кик повледнел и открыл рот от ужаса. «Кто-то утопил ее в озере. Ей уже ничем не поможешь», — добавила Габриэль. «Если не пойдешь с нами, тебя ожидает то же самое». «Это вы ее убили?» Сестры смеялись. Смех напоминал воронье карканье. «Мы пришли спасти двоих, но не успели. Это дикие леса, до рассвета ты вряд ли доживешь. Волки здесь огромные». Кик передернула, глаза округлились. «Кто такой Владыка? И что ему от меня нужно?» «Пошли с нами, и сама все узнаешь. Владыка не любит ждать». Кик грустно посмотрела в сторону озера, куда ушла мор. «Я хочу посмотреть на...» Она хотела сказать «на тело, но быстро исправилась мор». Брауни теряла терпения. Черные, как бусинки, глаза горели, Габриэль молча кивнула. Кик побежала к озеру, морщась от боли в плетенных сандалиях, совершенно неудобно ходить по лесу. Ноги соскальзывали, поранились о шишки и углы мелких камушков. Она доковыряла до озера и резко остановилась. На поверхности воды лицом вниз лежала девушка. Кик закрыл руками рот, чтобы не заорать. На шее мор виднились следы рук. Ее задушили, прежде чем кинуть в озеро. Кик выругалась, повернулась к сестрам-близняшкам и уверенно сказала «Я готова. Терять ее все равно уже нечего». Габриэль кивнула, взяла ее за руку. Брауни повела рукой снизу вверх по воздуху, Кик вскрипнула от воронки цвета тьмы в свой рост. Тик замерла на месте и закрыла глаза. Она чувствовала лишь холодные пальцы Габриэль вокруг запястья. Открыла глаза и уставилась на высокий замок, шпиль которого пронзает небо. «Добро пожаловать в Сангол», — признёс воин соленым взглядом. Кик не сводила с него глаз. Карие глаза, каштановые волосы, высокий рост, широкие плечи. Что оторвала взгляд от мужчины и посмотрела на замок. Выглядел он зловеще. Сестры стояли с нечитаемым взглядом на лицах. «Меня убьют», — пошептала Кик. «Этот замок только для пыток. Как же иначе?» Кик не обращала внимания на домики с хрустальными крышами, горло под ступилком. «Нет». Владыка сам тебе все расскажет, а теперь иди давай. Время поджимает, Владыка не любит опоздавших. Кик сглотнула, кивнула и пошла вслед за воином, свеля взглядом его затылок.